крестьянских рабочих рук. Капиталистическое сельское хозяйство не было достаточно развито, чтобы дать рабочие места этим труженикам. В результате большинство крестьян скапливалось в сельскохозяйственных регионах Центральной России без какой-либо реальной возможности улучшить условия своей жизни. В глазах крестьянства Единственным средством от этой болезни было получение большого количества земли. Это оно и пыталось сделать, покупая и арендуя землю у помещиков. Но поскольку методы земледелия оставались столь же отсталыми, как и прежде, это расширение крестьянских владений не принесло какого-либо существенного улучшения и в то же время добавила, как это было в случаях арендованной земли в особенности, финансовое бремя на плечи крестьянства. Следует еще принять во внимание и другой фактор, превалирующий тип постоянной жизнедеятельности крестьянина. Сельская община вторгалась в общий ход экономического развития в деревне. Системы открытых полей, при которой индивидуальные владения крестьян делились на разбросанные широко полосы и периодическим переделом земли, община препятствовала личной инициативе и выводила элемент нестабильности, который должен был очень негативно влиять на все попытки технического совершенствования. В то же время, вследствие круговой поруки и... В выкупных платежах и налогах община вторгалась в свободу передвижения сельского населения России. Таким образом, она препятствовала естественному процессу социальной дифференциации в деревнях и искусственно удерживала в переполненных сельских районах многих из тех крестьян, которые в противном случае порвали бы свои связи с землей и искали бы занятия в иных местах Было бы несправедливым сказать, что русское правительство этого периода игнорировало беды крестьянства. При Александре III было предпринято множество важных мер, имеющих своей целью борьбу с сельскохозяйственным кризисом и улучшение условий жизни крестьян. В 1881 году Выкупные платежи были снижены почти на 27%. Пять лет спустя был устранен подушный налог. В 1882 году был основан Крестьянский земельный банк с тем, чтобы обеспечить крестьянам кредиты для покупки земли, но деятельность банка приобрела реальную значимость лишь после 1905 года. Наконец, миграция крестьянства в Азиатскую Россию стимулировалась политической организованностью государственной помощи, которая оставалась относительно неэффективной вплоть до постройки Транссибирской железной дороги. Хотя все эти меры были важны, но не были достаточными для решения крестьянской проблемы частично потому что правительственной политики все еще не достаало необходимой силы и последовательности но в основном вследствие общей экономической ситуации продолжение аграрного кризиса и земельного голода остававшегося наиболее сильным мотивом в классовой психологии русских крестьян Освободительное движение и русско-японская война. В течение всего правления Александра III политическая неудовлетворенность и социальные волнения в основном сдерживались в подполье. Но восхождение на трон Николая II в 1894-1917 годы открыло новый период в истории русского революционного движения. Новый государь, чьей судьбой стало завершить династию Романовых, принял свои обязанности с намерением поддержать принцип самодержавия столь же твердо и неколебимо, как это делал его